глава шестнадцать пенициллин скорее мария петровна ответила женщина в которой с большим трудом можно было узнать станичную знахарку прошу прощения мария петровна но встреча оказалась настолько неожиданной что по привычке вспомнилось ваше станичное имя извинился я не отрывая взгляда от женщины которая за то время что мы не виделись не постарела оказалось помолодела модное платье перчатки шляпка в руках сложенный зонтик от солнца и небольшая сумочка точеная фигура ухоженные волнистые волосы цвета вороного крыла и те же истине черрные глаза прожигающие душу двадцать пять максимум тридцать лет больше не дашь а я пытался найти вас мария петровна, когда узнал что вы уехали из станицы но не заддалось пробормотал я смущенный пронзительным взглядом женщины, которая так была похожа на мою первую жену в том мире. и единственное знало о переносе моего сознания из будущего. «Искали как Соколову?» — спросила Марфа. Дождавшись моего кивка, весело продолжила. «А я уже давно Бутягина. Позвольте представить вам моего супруга, титулярного советника Павла Васильевича Бутягина. Он заведует бактериологической лабораторией и станцией по выпуску противодифтерийной сыворотки при Томском университете». приятно познакомиться я кивнул головой генерального штаба капитан анин зейский тимофей васильевич в прошлом неоднократно был пациентом у вашей супруги представленный лет тридца пяти мужчина с запорожскими усами с орденом станислава третьей степени на сюртуке несколько ревнив осмотревший на наш диалог после моих слов расслабился и вежливо ответил мне также приятно познакомиться со старым знакомым моей супруги Каким образом оказались здесь, Тимофей Васильевич, поинтересовалась за этот вечер еще одна Мария. «Сегодня прибыл во Владивосток для дальнейшей службы. Правда, в качестве кого, сказать не могу. Завтра помощник генерал-губернатора Беневский должен будет определить, а может быть, отправит меня в Хабаровск к губернатору. Признаться, для меня это был бы лучший вариант, так как с Николаем Ивановичем нас связывают добрые отношения». Марфа переглянулась с мужем после чего решительно произнесла. Тимофей Ваильевич, нам сегодня надо с вами поговорить по серьезному вопросу. Как вы смотрите на общий ужин? С большим удовольствием. только сразу предупрежу, что иду с обеда у генерала Беневского, а его супруга очень хлебосольная хозяйка, поэтому сыт сверх меры, надеюсьясь нашему общению это не помешает. Супруги вновь переглянулись и чуть ли не хором заверили, что это не проблема. После того, как выяснилось, что мы остановились в одной гостинице, ужин был назначен через час в ресторане при ней. Рикши потащили коляску, а я неспешно последовал за ней, думая над тем, что же это за серьезный вопрос готовятся обсудить со мной супруги Бутягины. Через час, спустившись в ресторан, за одним из столиков я увидел Марию, находившуюся в одиночестве. — А где супруг? — поинтересовался я, присев за стол с разрешения знахарки. Я попросила подойти его чуть позже, чтобы наедине обсудить один вопрос несколько напряженно произнесла мария после чего из сумочки достала небольшой аптехарский пузырек наполовину заполненный светлым порошком поставила его на стол и произнесла для начала вот это то о чем я подумал этот порошок получен из грибка рода пеницилум судя по полученным результатам в лечении больных это пенициллин о котором ты рассказывал. прежде чем я и мой муж обратимся к тебе с просьбой ты должен кое-что узнать павел об этом знает, но мне не хотелось об этом говорить при нем мария ты хоть понимаешь что такое пенициллин перебил я знахарку если это он то тебе и твоему мужу если он помогал в его получении памятник из золота отливать надо тимофей подожди со своими восторгами сначала выслушай меня тон женщины стал жестким, а ее гипнотизирующий взгляд уперся в меня помнишь ты интересовался моим происхождением я кивнул головой так вот на самом деле меня зовут елизавета николаевна оловёнкова наш род известен с первой половины семнадго века в орловской губернии я родилась в августе одна тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года почти сорок три года а по внешности и не скажешь подумал я ошарашененный полученной информацией в этот момент нас прервал официант который получив заказ буквально испарился а мария продолжила свой рассказ я и две мои старшие сестры закончили женскую гимназию в орле потом поступили друг за другом на фельдшерские курсы в санкт петербурге в семьдесят восьмом году все трое вступили в организацию земля и воля а после ее распада в народную волю принимали активное участие в подготовке покушения на императора александра второго меня арестовали в ночь с триго на 14 марта одна тысяча восемьсот восемьдесят первого года Я имитировала психическое расстройство и санкт-петербургским окружным судом была признана невменяемой в виду психического заболевания после чего отправлена на лечение в казанскую психиатрическую лечебницу из нее я сбежала в восемьдесят втором году с помощью друзей из организации снабдивших меня документами и деньгами Охренеть и не встать вот эта история кому женского рода подумал я со все возрастающим интересом слушая захарку за границу бежать не захотела вместо этого отправилась в сибирь а потом на мух хотела затеряться в встретинске в гостинице дожидаясь парохода одну ночь прожила в номере с женщиной из ее рассказов поняла что после эпидемии холеры она осталась одна как перст и едет в благовещенск чтобы начать новую жизнь надеясь на нехватку женского пола утром она не проснулась судя по синему цвету лица ее хватил удар я рискнула и поменялась с ней документами. А вскоре в станице черняева появилась знахарка марфа или мария петровна соколова бабушка по материнской линии была знахаркой и веду ней нам ее внучкам передались ее способности поэтому и на фельдшерские курсы все направились но этот дар имеет и последствия для психики не каждый может выдержать когда заглядываешь за грань грустно произнесла мария с семьей и революционерами я полностью порвала думала что так и проживу в станице с нахаркой пока не появился ты именно твой рассказ о пеницилилине заставил меня уехать в станичных условиях я бы ничего не смогла сделать да и знаний откровенно не хватало подалась в томск устроилась на курсы при университете познакомилась с павлом ты сказала что супруг все знает перебил я марию только обо мне про тебя ему известно только то о чем гудит приморье и как же он поверил в пеницилин нас опять прервали подошедший с подносом официант стал накрывать на стол едва он удалился знахарка продолжила тимофей когда прибыв в томск я начала изучать этот вопрос сама не поверила сколько есть информации и подсказок по этому вопросу в начале семидеся-тых годов исследованияование плесени одновременно занимались медики алексей герасимович паотебнов и вячеслав авкссеньевич монасейн последний изучив грибок пеницилум глаукум подробно описал основные в частности бактериостатические свойства зеленой плесени полотебнов выяснив лечебное действие плесени на гнойные раны и язвы рекомендовал использовать ее для лечения кожных заболеваний его работа патологическое значение зеленой плесени вышла в семьдесят третьем году но идея на тот момент не получила дальнейшего практического применения мэрия замолчала а потом продолжила совсем недавно в девяносто шестом году итальянский врач и микробиолог бартоломеогозио выделил из пеницилум микофенолую кислоту активную против возбудителя сибирской язвы в девяносто седьмом году французский военный врач эрнес дюшен заметил что арабские конюхи использовали плесень с седел чтобы обработать раны на спинах лошадей работая с грибами рода пеницилум дюшен опробовал плесень на морских свинках и обнаружил ее разрушающее действие на палочку брюшного тифа. Но и его работа не привлекла внимания научного сообщества. «Интересно. Впервые слушаю об этом. В моем мире пенициллин как антибиотик начали использовать во времена Второй мировой войны, кажется. Точно не помню. А у вас как дела обстоят?» В этот момент Мария посмотрела за мое плечо, и я замолчал. Через несколько секунд к столу подошел Павел Васильевич. «Вы уже все обсудили?» мне можно присоединиться несколько ревниво спросил он конечно дорогой тимофей васильевич только что поинтересовался как у нас обстоят дела с пеницилином с любовью во взоре произнесла мария будьтягин сел за стол и в течение нескольких минут я внимательно выслушивал как благодаря судьбе он встретился с мариейей восемь лет назад и она буквально заразила еще студента идеи создания лекарства против множества болезней после окончания университета с золотой медалью в девяносто третьем году он был оставлен работать в университете лаборантом под руководством профессора судакова при кафедре гигиены в том же году он и мария поженились а дальше семейный тандем приложил максимум усилий чтобы при кафедре гигиены была создана бактериологическая лаборатория по рекомендации судакова павел васильевич в девяносто шестом году был направлен в институт экспериментальной медицины в санкт петербург на четыре месяца для изучения методов изготовления противодифтерийной сыворотки и других прививочных средств по возвращению в томск им при активной поддержке жены была создана специализированная станция по выпуску противодифтерийной сыворотки заведующим которой а по совместительству и бактериологической лаборатории он стал все это время они активно работали со штамами бактерий грибков пеницилум за свой счет, но используя оборудование, станции и лаборатории. Два года назад им удалось извлечь пенициллин и даже опробовать его действия на нескольких больных, признанных неизлечимыми. Результаты впечатляли, коллеги по университету дружно аплодировали, но по направленным в столицу документам на получение привилегий и на изобретенное лекарство, вот уже год полное молчание. В настоящее время у супругов Бутягиных На руках была пенициллина где-то на 200 инъекций какой помощи вы от меня хотите спросил я когда павел васильевич закончил свой монолог значит вы готовы нам помочь несмотря на то что узнали обо мне спросила мария или елизавета мария петровна я понимаю важность того что вы создали поэтому ваши прегрешения молодости оставим на вашей совести единственно что посоветую в столицу и в те места где вас смогут узнать лучше не ездить Бутягин поморщился и с осуждением посмотрел на жену как бы пытаясь телепатически передать что не надо было мне рассказывать эту историю. я же продолжил с пеницилином помогу всем чем смогу в первую очередь деньгами у меня сейчас есть на руках чуть больше пяти тысяч рублей со счета смогу снять еще столько же. В январе следующего года, думаю, сумма на счету от всех моих поступлений составит около 40 тысяч. Все это я готов вложить в исследования и налаживание промышленного производства пенициллина. 200 инъекций – это невообразимо мало. Нужны сотни тысяч, миллионы доз. Я сделал паузу, а потом как в прорубь прыгнул. Также готов воспользоваться своим определенным положением при дворе. У вас с собой копии документов, отправленных в Министерство внутренних дел на получение привилегий от изобретенного лекарства и описание положительных случаев его применения? Да, Тимофей Васильевич, все это у нас с собой в трех экземплярах. Из набранной за два года медицинской практики есть случаи излечения тяжелого сепсиса в ранах, крупозного воспаления легких, обычной пневмонии, сибирской язвы и половых инфекций. К сожалению, всех случаев всего 22. «Не каждый из знакомых мне врачей соглашался применить для лечения еще никем не признанный препарат», с каким-то сожалением произнес Бутягин. «Поэтому помощь от вас мы в первую очередь видели в том, чтобы как-то устроить меня и Марию Петровну на службу в военный лазарет или госпиталь с разрешением применять при лечении пенициллин». 12 июня была объявлена мобилизация войск Приамурского военного округа. Как я думаю, боевые действия будут, соответственно, будут и раненые. В этих условиях мы могли бы собрать более богатую практику и статистику. Надеюсь, это позволит быстрее продвинуть лекарства к его массовому применению. А вот для создания пенициллина в большом количестве ваши деньги, конечно, пригодятся. К сожалению, моего жалования и пожертвований меценатов недостаточно. Тем более, содержание семьи, детей также требует денежных средств. Мои родители помогают. но и они не относятся к состоятельным людям живут на пенсию отца у вас есть дети с некоторым изумлением обратился я к марии ее внешний вид как то не позволял ассоциировать ее с обликом матери две девочки погодки семи и шести лет довольно улыбнулась бутягина они сейчас у бабушки с дедушкой им там будет хорошо ох ты мать моя женщина что же за люди здесь двое детей на руках есть открытие мирового масштаба положения в обществе а они на войну собрались малять и чего делать логика в словах павла васильевича присутствует но что будет если с ними что-то случится я смотрю хотите отговорить нас от этой затеи тимофей васильевич голос нахарки был строгим а взгляд пронзительный признаюсь мы долго думали как поступить и решили с пашей что это будет самым быстрым и действенным вариантом муж взял отпуск на год детей устроили у родителей. если с помощью этих двухсот инъекций мы спасем хотя бы несколько солдатских жизней, это будет нашей победой. а если за этот год вы организуете производство пенициллина и потом спасете не десяток, а миллионы жизней. а если с вами не дай бог что-то случится, война есть война, там бывает, что и врачей убивают. чуть больше недели назад при штурме восточного арсенала в теньзинии Погиб врач 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Я сделал паузу, глубоко вздохнув. Давайте так. Я отправляю со своими пояснительными письмами ваши материалы по следующим адресам. Цесаревичу Николаю, графу Воронцову Дашкову и фон Рамбаху. Владимир Константинович сейчас лечащий врач великого князя Георгия Александровича. Думаю, три такие фигуры заставят государя быстро принять решение по лекарству. Про финансирование я уже сказал. Тимофей Васильевич, все, что вы говорите, с одной стороны, представляет собой наиболее оптимальное решение большинства возникших у нас проблем. Но с другой стороны, не решается одна, но самое главное. Практическое подтверждение эффективности действия лекарства. 22 случая и с разными заболеваниями. Это очень мало для принятия решения о промышленном производстве пенициллина. Необходима намного большая статистика. И работа в госпитале позволит ее быстро собрать, твердо глядя мне в глаза, произнес, как припечатал Бутягин. «И 200 инъекций помогут это сделать?» – хмыкнул я. «Еще 10 или 15 излеченных не очень-то повысят показатели». «Не волнуйтесь, Тимофей Васильевич, этот вопрос продуман. Сейчас мой помощник по лаборатории продолжает изготавливать пенициллин. Как раз удалось найти мецената. С помощью этих денег, думаю, получится изготовить около 1000 доз». «А это уже не менее ста пациентов», – так же твердо произнес Павел Васильевич. «Тимофей Васильевич, мы уже все обсудили и решили. Просто нам необходимо разрешение использовать пенициллин при лечении раненых солдат. Это намного проще, чем индивидуально договариваться с врачами по каждому больному», – поддержала мужа бывшая знахарка. «А ваших пяти тысяч хватит на изготовление еще большего количества пенициллина в ближайшее время». думаю для окончания испытаний этих денег окажется достаточным правда я не знаю когда мы их сможем вернуть, но вернем обязательно какие же вы упертые супруги бутягины грустно усмехнулся я договорились завтра или послезавтра выдвигаемся в хабаровск там встречусь с генерал губернатором градековым надеюсь он поддержит ваш порыв и разрешит использовать пеницилин при оказании помощи раненым во всяком случае приложу все усилия А сейчас, Павел Васильевич, давайте сходим за документами к вам в номер, и я начну писать письма. Не буду терять время. Вы же вернетесь в ресторан и поужинаете с женой, а то заказ пропадет. Завтра попробую получить от генерала Беневского разрешение на отправку документов фельдъегерской почтой и поездку в Хабаровск к губернатору. Все же я в его видении направлен для дальнейшего прохождения службы. Большое спасибо, Тимофей Васильевич. Чуть ли не хором произнесли супруги, один из которых шустро вскочил на ноги. «Вам спасибо, что вы есть такие», — подумал я, поднимаясь из-за стола и следуя за Бутягиным. «А служить будете в Благовещенске. Там во время осады много раненых было. Но все же поспокойнее, чем в действующей армии. Или в Порт-Артур попытаться их направить. Там сейчас много работы у врачей после событий в Таку и Тяньцзине. Наверняка уже кто-то с сепсисом есть». да и дальше поток раненых будет большой только здесь на адмирала алексеева выходить надо ладно утро вечера мудренее сейчас надо подумать что в письмах написать а может рискнуть и сразу императору письмо отправить папа ты сегодня какой-то задумчивый и неразговорчивый беневская младшая зайдя с этой фразой в кабинет отца грациозно пристроилась на подлокотнике кресла в котором сидел генерал и обняла его за шею «Устал, Машенька. На службе дел много было», — ласково ответил Беневский, довольно улыбаясь. «Нет, все-таки ты какой-то сегодня не такой. Очень серьезный, и в то же время будто бы в облаках летаешь. Даже мама обеспокоилась». «И направила тебя ко мне узнать, что случилось?» «Нет, мне самой интересно. Давай рассказывай». «Хорошо. Слушай, мое солнышко. Во всем виноват капитан Аленин Зейский, познакомивший меня сегодня с супругами Бутягинами». И чем же они тебя так озаботили папа? Поним понимаешь доченька, не каждый день встречаешь людей, знакомства с которыми будешь потом вспоминать всю жизнь. И что же такого совершила данная супружеская пара, что ты целый вечер в каких-то раздумьях. Если поверить всему тому, что они рассказали, то титулярный советник вместе со своей женой изобрели лекарство, которое поможет вылечить очень многие заболевания. во всяком случае, «Им удалось с помощью инъекции этого препарата вытянуть, можно сказать, с того света, нескольких больных с крупозным воспалением легких и сепсисом в тяжелой форме», — генерал потрепал дочь по руке. «От тех больных отказались врачи, так как не могли предложить лечение. А это новое лекарство помогло, представляешь?» «А капитан здесь при чем?» — поинтересовалась Мария. Ее щеки предательски вспыхнули, но отец этого видеть не мог. Он оказался старым знакомым Бутягиной, которая в станице, откуда родом Тимофей Васильевич, была знахаркой. Несколько раз Аленин Зейский был ее пациентом. Последний раз, когда закрылся бою от пули наследника престола. Так это не сказки, папа? Нет, доченька, не сказки. Слухи о Ермаке Аленине – это несколько преувеличенное описание того, что действительно совершил этот молодой офицер. Любит народ приукрасить своих героев. — Тоже мне, молодой. Пол головы, седых волос и взгляд, как у старика. — Он тебе не понравился? — спросил генерал и попытался повернуть голову, чтобы посмотреть в лицо дочери. Но та не дала ему это сделать, прижавшись щекой к макушке отца. — Ого! Значит, понравился, раз не даешь посмотреть на себя. — Папенька, не выдумывай. Он не в моем вкусе. Мария потихоньку дунула в ухо отцу, как это делала в детстве, когда делилась своими тайными. А кто же в твоем вкусе неужели викентий петрович скажижешь что же папа с манерами у него конечно куда лучше чем у твоего аленина но я его терплю только из-за того что он твой адъютант да уж сравнить этих офицеров тяжело все равно что болонку с волкодавом своего адъютанта если честно терплю только из-за того что мой старый друг и сослуживец за него просил так бы давно в какой-нибудь полк отправил чтобы узнал что такое настоящая служба беневский грустно улыбнулся а потом с хииттрикой спросил но что-то я не понял насчет манер а как же твои взгляды об улучшении жизни простого народа как ты с ним общаться собираешься если у аленина манер вообще нет да ладно тебе папа мария залилась краской и уткнулась носом в макушку отцу от чего от тебя хотели бутягины и тимофей васильевич капитан из спросил разрешение воспользоваться фельдегерской почтой для отправки результатов исследований бутягиных цесаревичу графу воронцову дошкоу и фон рамбаху а бутягины попросили устроить их на воинскую службу в госпиталь и разрешить использовать их лекарства при лечении что же тимофей васильевич самому императору не стал писать язвительно произнесла мария дочка его императорскому величеству и я бы не решился написать напрямую А Ленин Зейский очень рискует, перепрыгивая через головы многих начальников. Он в первую очередь офицер и должен соблюдать устав, субординацию. Но он же у тебя спросил разрешение, а ты разрешил? Рискнул, дочка. Когда видишь перед собой трех человек, готовых пожертвовать своим положением, благополучием, жизнью ради других людей, то хочется хоть немного к ним присоединиться. А Бутягины чем же рискуют? Если их лекарства примут, они станут знаменитыми. Да и на карьеру и жалование господина Бутягина это повлияет благотворно». Генерал высвободился из объятий дочери и развернулся к ней лицом. «Понимаешь, доча, Тимофей Васильевич не только написал три письма и приложил к ним исследования по препарату. Он пожертвовал Бутягиным значительную сумму для дальнейших исследований. Настаивал при мне, чтобы они не совершали этого опрометчивого шага по поступлению на службу, Особенно в тот момент, когда вот-вот начнутся военные действия. А они начнутся? Они уже ведутся. Вчера капитан за обедом рассказывал веселые байки про Таку и Тяньцзинь. У меня в кабинете он поведал несколько другое. Мы уже потеряли ранеными и убитыми почти 500 стрелков и матросов. Среди офицеров также большие потери. Во время штурма восточного арсенала в Тяньцзине погиб врач стрелкового полка. а супруги бутягины хотят в действующую армию геневский погладил дочери руку павел васильевич бутягин титулярный советник заведует бактериологической лаборатории и станции по выпуску противодефтерийной сыворотки при томском университете у них две дочки семи и шести лет дождись только величайшего повеления а я уверен что оно будет после писем алена зейского И можно дальше заниматься научной и исследовательской работой по своему препарату в спокойной обстановке, а не под пулями, рискуя жизнью. Но он и его жена настаивают на своем. Почему они так поступают, папа? В первую очередь, они хотят спасти жизни тем, кто окажется у них на излечении. Сепсис при ранениях очень распространен и почти всегда приводит к мучительной смерти. Во-вторых, Им необходим статистический материал о результативности использования нового лекарства. И много у них этого лекарства? В ближайшее время из Томска должно прийти столько, что должно хватить на возможное излечение 100-150 пациентов. С дополнительным финансированием Тимофея Васильевича это число увеличится вдвое или втрое. «Папа, ты принял их на службу?» спросила Мария, встав со спинки кресла. «Нет, дочка, не взял греха на душу». тимофей васильевич был очень убедителен в том что в случае гибели супругов бутягиных весь мир может потерять панацею от очень многих болезней но разрешил им проследовать в хабаровск к генерал губернатору здесь уже супруги особенно мария петровна были убедительными пускай николай иванович принимает решение надеюсь что и он не разрешит генерал как то виновато посмотрел на дочь а тимофей васильевич где будет служить не знаю машенька Он также попросился отпустить его к генерал-губернатору Градекову. Их связывает давнее знакомство. «Попросит у Николая Ивановича теплое местечко?» С усмешкой спросила Мария. «Доча, не обижай Тимофея Васильевича». Он не давал для этого повода. Генерал гневно посмотрел на девушку. Он первым ворвался в один из фортов таку, за что получил золотое оружие. На сегодняшний день обладателей золотого оружия за храбрость одновременно являющихся кавалерами ордена анны четвертой степени в империи можно пересчитать по пальцам на двух руках потом он во время разведки попал в плен к китайцам пытаясь спасти другого плененного офицера смог не только бежать уничтожив двух главарей их хатуаний и спасти других пленников но и захватить штаб- офицера китайской армии И после этого у него появились седые волосы на голове во время штурма восточного арсенала Он лично взорвал южные ворота и ворвался одним из первых в крепость. По его мнению, именно Благовещенск может скоро оказаться под ударом регулярной китайской армии, поэтому он будет проситься туда на любую должность. «Извини, папочка, Мария закусила нижнюю губу. Я была не права. А когда они поедут в Хабаровск?» «Насколько знаю, завтра. Спасибо, я пойду». Беневский с недоумением посмотрел вслед вышедшей из кабинета дочери. «Павел Васильевич, Мария Петровна, довольны?» Спросил я, проконтролировав, как Севастьяныч уложит в багаж мой чемодан-саквояж и покинет купе. До этого мне с денщиком, которого генерал Стессель откомандировал под мое начало, пришлось несколько попотеть под жарким солнцем, пока в почтовый вагон грузили ящики с пулеметами и патронами. Распоряжение на бумаге целого помощника генерал-губернатора повысило активность железнодорожного начальства и грузчиков станции «Владивосток», но личный контроль никто не отменял. — Спасибо вам, Тимофей Васильевич, за все, — улыбнулась мне Марфа Мария Елизавета. — Только не радуйтесь, я и генерал-губернатору Градекову скажу все, что говорил генералу Беневскому. Не делай это ваша служба в госпитале или лазарете. — Тимофей Васильевич, мы очень ценим вашу помощь, но все же позвольте нам решать, как поступить в данной ситуации, — воинственно растопырив усы произнес Бутягин. «Да делайте, что хотите!» — устало усмехнулся я. «Сам такой!» «Это точно, Тимофей Васильевич!» — улыбнулась бывшая знахарка. «Знаешь, Паша, я господину капитану лет двенадцать назад или больше сказала, что по нему все казачки станицы сохнуть будут!» «Это ты к чему, дорогая?» — удивленно спросил ее муж. «Я же с удивлением уставился на знахарку, глядя, как в ее черных глазах заплескалось что-то, не поддающееся объяснению». В этот момент дверь купе распахнулась, и на пороге возникла Мария Беневская. «Господа, Мария Петровна, вы не будете против, если я присоединюсь к вашей компании?» Прекрасно выглядевшая в дорожном платье, шляпке и с саквояжем в руках, девушка сердечно всем улыбнулась. «Папа рассказал мне о цели вашей поездки, и мне очень сильно захотелось также поступить на службу. Я закончила гимназию с золотой медалью, и надеюсь что генерал губернатор градеков не откажет мне. я почувствовал как моя челюсть ударилась об пол и не собиралась возвращаться обратно.